Глава двенадцатая. Кошелоты и киты. В ночь с 13 на 14 марта Наутилус снова взял курс на юг. Я думал, что на широте мыса Горн, обогнув мыс, он войдет в воды Тихого океана и с этим закончит свое кругосветное плавание. Однако мы направлялись в сторону Австралии. Куда держал он путь? К Южному полюсу? Но это просто безумие. Я начинаю склоняться к мысли, что поступки капитана вполне оправдывают опасения Недерленда. В последнее время канадец не посвящал меня в свои планы. Он стал сдержаннее и молчаливее. Я видел, как тяготило его наше пленение. Я чувствовал, что с каждым днем он становится все раздражительнее. При встрече с капитаном у него глаза загорались мрачным огнем, и можно было опасаться, что вспыльчивый канадец позволит себе какую-нибудь дерзкую выходку. В тот день, 14 марта, Консель и Нед Ленд в неурочное время пришли ко мне в каюту. Я поинтересовался, что их привело ко мне. «Хочу вас кое о чем спросить», — отвечал канадец. «Пожалуйста, Нед». «Как вы думаете...» «Много ли людей на борту «Наутилус»?» «Не могу сказать, мой друг». «По-моему, — продолжал Недленд, — для управления таким судном, как «Наутилус», не требуется большого экипажа». «Совершенно верно», — отвечал я. «Для управления таким судном, оснащенным электрическими навигационными приборами, достаточно десяти человек». «Так», — сказал канадец. «А почему же тут их больше?» «Почему?» — спросил я и пристально посмотрел на Неда Ленда. Догадаться, к чему он ведет речь, было нетрудно. «Потому что, — сказал я, — если мои догадки правильны, и я верно понял, в чем смысл жизни капитана Немо, то наутилус, стало быть, не просто корабль. Это подводное судно служит убежищем для тех, кто, как и сам командир судна, порвал всякие связи с землей. Все может быть, сказал Канцель, но в конце концов наутилус вмещает ограниченное число людей. Не может ли, господин профессор, определить, какое максимальное количество людей вмещает в судно? Определить количество людей на судне? Каким же образом, Канцель? Простым расчетом. Водоизмещение судна известно господину профессору а и кубатура полезного воздуха. Зная, с другой стороны, сколько кислорода потребно для дыхания человека и приняв во внимание, что наутилус каждые 24 часа возобновляет, Пансель не кончил фразы, но я отлично видел, куда он клонит. Я понял тебя, сказал я. Высчитать нетрудно, но едва ли расчет будет верный. неважно сказал Недленд. Пускай будет хоть примерный. Извольте. Ответил я. Каждый человек расходует в час количество кислорода, содержащегося в 100 литрах воздуха. Короче говоря, расходует в течение 24 часов количество кислорода, содержащееся в 2400 литрах. Стало быть, надо разделить водоизмещение судна на 2400. Так точно, сказал консульт. А так как водоизмещение наутилуса равно полутора тысячам тонн, а в каждой тонне тысячи литров воздуха, каковая цифра, деленная на 2400, я взялся за карандаш, дает 625. Иначе говоря, наутилус содержит количество воздуха, достаточное для 625 человек в течение 24 часов. Шестисот. «Двадцати пяти», — повторил Нэтт. «Но уверяю вас», — прибавил я, — «что мы, все вместе взятые, пассажиры, матросы, офицеры, не составим и десятой части этой цифры». «Итого чересчур много для трех человек», — пробормотал консель. «Итак, бедный мой Нэтт, могу вам только посоветовать запастись терпением». И не только терпением, — заметил Концель, — но и покорностью. Концель нашел нужное слово. Впрочем, — прибавил он, — не может же капитан Немо все время идти на юг.